Специалисты из разных стран, исследовавшие эту особенность организма, Георгия, пока не пришли к единому мнению. Установлено лишь, что электрическое сопротивление тела Иванова в восемь раз выше, чем у других людей. Возможность человека непосредственно воспринимать радиоволны объясняет феномен электрофонных или их еще называют, поющих, болидов. Во всяком случае, по мнению некоторых исследователей, такая гипотеза наиболее вероятна. 7 апреля 1978 года над густонаселенными районами восточного побережья Австралии пронесся ярко светящийся болид. Его видели сотни людей. Десятки из них слышали звуки, раздававшийся одновременно с полетом космического тела. Если бы это было следствием звуковой волны, сопровождавшей полет Болида, то звук был бы слышен только спустя несколько минут, потому что трасса Болида проходила где-то на высоте 70-100 километров. Местный астроном собрал и обработал все свидетельства очевидцев, а затем провел интересные эксперименты. Он оставлял испытуемых, ничего не знавших, об электрофонных болидах в звукоизолированной комнате и создавал в ней электромагнитное поле, модулированное звуковой частотой. И люди слышали такие же звуки, как и при полете болида. Те, у кого были длинные волосы или очки с металлической оправой, слышали звуки лучше. По-видимому, в ионизированном следе поющих болидов возникают завихрения, которые вращаются и пересекают силовые линии магнитного поля Земли. Создается нечто вроде трибулентного динамо. Оно и служит генератором радиоволн. В специальном каталоге зарегистрировано более 350 поющих болидов собственное радиоизлучение метеоров регистрировали архабатские астрономы еще в конце сороковых годов но сейчас стало трудно наблюдать подобное явления во много раз возрос радиофон земли инопланетяне Приняли бы нашу планету за радиоизлучающий объект. Ставится вопрос об экологическом радиозагрязнении Земли. Возникла такая дисциплина, как радиогигиена. Есть интересная гипотеза, которая связывает акселерацию, увеличение среднего роста и ускорение полового созревания у людей с возрастанием энергии радиофона. По статистическим данным, акселерация отмечается вот уже на протяжении 140 лет. Причем до 30-х годов нашего века она была не столь заметной, а затем резко убыстрилась. В городах акселерация более выражена, чем в сельской местности. Существует немало объяснений причины. Тут и массовое использование алюминиевой посуды для приготовления пищи, и убыстряющийся темп жизни, и улучшение питания детей, и более часто их рентгеновское обследование. Но все эти факторы не объясняют глобального характера акселераций. Она же проявляется в разных географических зонах во всех национальных и социальных группах населения. Поэтому ученые считают, что существует какая-то иная, общепланетарная причина акселерации. Гипотеза, связывающая акселерацию с повышением радиофона, основывается на свойстве гиперкомпенсации, присущей человеку и высшим млекопитающим. Она заключается в том, что организм оценивает изменения воздействующих факторов среды и с опережением приспосабливается к этой тенденции за счет ускорения физиологических процессов.